Глава седьмая. Ценить доверие. Властитель должен внушать доверие. Доверие и еще раз доверие. Кто из людей тогда не станет относиться к нему, как к родному? Поэтому в книге Джоу Шул сказано «Искренность, о искренность». В этих словах выражен смысл. Без доверия добиться успеха в делах невозможно. Поэтому завоевание доверия – это великий успех. Когда доверие достигнуто, то даже пустых болтунов можно заставить отвечать за свои слова. Когда же и пустые болтуны должны отвечать за свои слова – тогда можно считать, что внутри шести пределов Вселенной все, как в твоем собственном подворье. Куда бы ни достигло доверия, там все становится полностью управляемым. То, что поставлено под контроль, но не используется на службе, принадлежит другим. То, что поставлено под контроль и используется на службе, принадлежит тебе самому. Когда то, что тебе нужно, используется на пользу тебе самому, все, что происходит на небе и на земле, в конце концов становится доступным. Если властитель понял это учение, ему скоро быть Ваном, царем. Если подданный проник в существо этого учения, он может становиться советником Вана хоть завтра. Если нет доверия к действию неба, то год неурожайный. Если нет уверенности в поведении земли, деревья и травы не вырастают большими. Сила весны – ветер, но когда этот ветер не внушает доверия, цветение не бывает пышным, и поэтому плоды не завязываются. Сила лета в жаре, и если жара ненадежна, Земля не наливается плодоносящей силой. А если земля не набухает, то созревание происходит слишком долго, и зерно выспевает не лучшее. Сила осени в дожде, но если дождь не надежен, то злаки не становятся крепкими. А когда они не становятся крепкими, тогда все пять видов семян не вызревают. Сила зимы – холод, но если холода ненадежны, то земля не становится крепкой, а когда земля не становится крепкой, не начинается зимнее затворение. Небо и земля огромны, изменения четырех сезонов бесконечны. Однако, по-видимому, и эти огромности бесконечность не в состоянии обойтись без надежности доверия. Им как бы не хватает сил, чтобы без этого сформировать все вещи. Что же говорить тогда о человеке со всеми его делами? Когда между правителем и подданным отсутствует взаимное доверие, народ начинает слушать речи клеветников, а алтари земли и посева в опасности – Когда нет уверенности в тех, кто исполняет общественные или государственные должности, тогда младшие не уважают старших, а благородные и подлые начинают презирать друг друга. Когда нет уверенности в том, что награды и наказания выдаются по заслугам, то народ легко идет на нарушение законов, и его невозможно наставить и направить указами. Когда нет доверия между друзьями, расстаются и разбегаются, спорят и затаивают обиду друг на друга. Когда ремесленники не верят, что их труд оценят по заслугам, то то, что они делают, дурного качества и из плохих материалов. Краски и лаки, цвета тканей и изделий ненатуральны. Так что доверие – это то, чем можно начинать и чем можно заканчивать. Это то, от чего зависит, быть ли уважаемым или презираемым. Доверие – еще раз доверие. Когда его тебе оказывают, в конце концов, можешь постигнуть самую природу неба. И когда с этим станешь править людьми – что сезонные дожди и благостные росы выпадут ко времени, а холод и жара все четыре сезона всегда станут сменять друг друга в срок. Циский Хуаньгун осадил царство Лу. Лусцы отнеслись к войне весьма серьезно. Решили оборонять область вокруг столицы на расстоянии в пять ли и укрепились в этом районе. Затем лусцы попросили цисцев разрешить им самим обратиться к Хоу, маркизам, внутри застав, с тем, чтобы убедить их добровольно подчиниться цисцам. Хуаньгун на это согласился. Сао Хуэй сказал тогда лускому Джуангуну, «Что бы вы предпочли, господин, дважды подряд умереть или дважды подряд остаться в живых?» Джон Гун спросил, что ты имеешь в виду. Цаохуэй ответил, если вы послушаетесь моих советов, то страна будет расширяться и увеличиваться, а сами вы будете покойны и счастливы. Это и есть дважды остаться в живых. Если же вы не послушаете совета вашего подданного, то наше царство будет разбито и прекратить существование. А сами вы будете в опасности и позоре. Это и есть дважды умереть. Джон Гун сказал: предлагай, я сделаю по твоему. Когда на следующий день должен был заключаться договор, Джон Гун и Цао Хуэй прибыли к месту церемонии, скрыв за пазухой мечи. Джон Гун, схватив левой рукой за одежду Хуань Гуна, правой выхватил меч и занес его над своей грудью со словами Лузкая столица отстояла от границ на несколько сот ли, а теперь от нее до границы всего лишь пятьдесят ли, и все же ей не дают жить. Тогда уж лучше смерть перед лицом владыки, перед вами, господин». Гуанджун и Бао Шу кинулись вперед, но Цао Хуэй с мечом в руке стал между двойными ступенями и сказал «До тех пор, пока два правителя не выработают нового соглашения, никто сюда не поднимется». Гун тогда сказал «Земля должна защищать своего правителя с оружием в руках, а не правитель свою землю. Правитель согласен на ваши условия». И тогда было решено провести границу по реке Вень По южному берегу определены владения, и все это было скреплено договором о союзе. По возвращении же цисский правитель решил ничего не отдавать. Но Гуанчжун сказал, «Невозможно. Они подстроили нападение на вас, господин, чтобы не заключать союз на ваших условиях». «А вы об этом не догадывались». И это нельзя назвать сообразительностью. Когда дела приняли крутой оборот, вы не смогли им не подчиниться, и это нельзя назвать смелостью. Вы согласились с ними, и если теперь не отдадите обещанное, то это нельзя будет назвать верностью своему слову. Несообразительность, робость, ненадежность – при таких трех недостатках невозможно преуспеть и прославиться лучше отдадим, пусть потеряем при этом территорию, зато приобретем доверие к себе. За какие-то четыре столи приобрести доверие в глазах всей Поднебесной, это вы, господин, можете считать прибыльным для себя». Гун был врагом, отца Хои предателем. Но если можно было показать, что тебе могут доверять даже враги и предатели – то не тем более ли должны были проникнуться доверием те, кто ни врагом, ни предателем не являются. Все девять соединений, когда они согласуются, звучат в унисон. И всем это слышно. А происходит это именно по причине их согласованности. Девять раз Хуаньгуну удавалось объединить Хоу. И потому однажды он спас дом Джоу, и все его послушались. Вот откуда родилась эта его способность – из внушения к себе доверия. Что касается Гуанчжуна, то о нем можно сказать, что он понимал, как сообразовываться с обстоятельствами. Он умел обратить позор в славу, несчастье в успех. И хотя терял спереди, можно сказать, что приобретал то же самое сзади. Он понимал, что вещи таковы, что не могут обладать совершенством полнотой.